Рисунки Был вечер. Отец сегодня пришел с работы раньше, чем обычно. Можно было пообщаться с сыном, повоспитывать его. «Коля?» — голос отца был строг. «Опять ты свои каракули понарисовал? Только бумагу портишь. Неужели нельзя попытаться что-то путное нарисовать? Вот, например, тарелку нарисуй, кувшин, яблоко, окно». — Я художник, твой отец, и неплохой художник, а ты рисуешь, что попало. Но объясни мне, что это у тебя за клубок из ниток на бумаге? Что они обозначают? Ведь тебе уже шесть лет? Большой? Вихрастый, веснущий Коля смотрел на отца и ухмылялся. Взгляд его был чуть снисходительным, словно он все понимал, что говорил отец, а главное — неправоту своего отца. — Пап, а почему ты думаешь, что здесь нет ничего понятного? Я могу нарисовать вазу и твой портрет, но это лишь отражение настоящего. А это, — мальчик показал пальчиком на свой рисунок, — это реальное прошлое, которое во мне и других детях. Все, что накопили предки, все во мне, все их знания и опыт. А ваш опыт вы передаете нам сейчас, вот так. Что, — Что-что? — опешил отец. — Ты откуда всего этого набрался? — Как откуда? — От деда, от тебя. — Потом это просто во мне. — Теперь о рисунках. — Вот посмотри, это... — Коля ткнул в извилистую линию. — Это деревня. Это путь охотников. Вот это один из них зверя убитого тащит домой. Дома жена и дети голодные. Вон там они. Он их кормить должен. Нам однажды обед в сад не привезли. Знаешь, как сразу всем есть захотелось? Все уже привыкли в это время есть, а тут над тебе пищу не принесли. А вот дождь и Пити не привыкли. «Кто такие дождь и Пите? встрепенулся отец. «Это дети Джима». «Кто такой Джим? Охотник?» «Какой охотник? Из той деревни, ты никак не поймешь». Коля заторопился. «Еще раз посмотри, вот деревня, вот дорога, вот лес, вот охотник. Он уже почти пришел, ему чуть-чуть до деревни осталось». Иван Петрович внимательно следил за пальцами Коли и его рассказом. Ему показалось, что все это действительно есть. Вот стоит хижина, другая, вот лес. Сейчас они его встретят гурьбой, а потом отдадут трофей старейшине, он делить будет. — Пап, а у вас на охоте кто делит? Тоже, наверное, самый старший? — Нет, сынок, наоборот, самый младший. А вот больше достается как раз старшему, начальнику. Ну, этого тебе пока не понять. Пока да, подтвердил Коля. Отец удивленно посмотрел на сына и покачал головой. Он еще пристальнее всмотрелся в рисунок. Все явственнее просматривался смысл линий. Он начинал понимать их временную и пространственную связь. Уже просматривались ветки, лежащие на крыше, стволы мелких деревьев, стены хижин. Иван Петрович увидел и людей. Они ходили по деревне, собирались кучками, что-то обсуждали. Еще немного мохнатые малыши носились, стремглав, как и все дети. В одной из хижин сидела усталая старуха с младенцем на руках. Она, видимо, пыталась его убаюкать и пела песню. Открытый ее рот с кривыми зубами был неприятен, а близость младенца вносила еще и тревожное чувство. Сердце Ивана Петровича учащенно забилось, и он протянул руку, чтобы вырвать ребенка из рук старого чудища. Но на полдороги Иван Петрович остановился и смущенно посмотрел на Колю извиняющимся взглядом. «Не беспокойся, отец, все будет хорошо, он вырастет и будет хорошим воином и охотником». «Охотников давно не было», — продолжал Коля. «А вот отца того малыша, которого ты видел, вчера лев разорвал, так что он теперь без отца. У нас в саду у Павлика отца в Афганистане убило, так что он теперь тоже без отца, как и Ион». «Кто такой Ион?» А этот малыш, что без отца остался. Колька прижался к отцу и погладил его по руке. Бред какой-то. Иван Петрович встряхнул головой и опять посмотрел на Колькины каракули. Он увидел, что из леса вышла группа охотников. Они устало брели уже по деревне. У одного за плечами было что-то похожее на козу, в руках другого был заяц. Так мало на всю деревню... А ведь детей сколько? Не хватит им, бедолагам. Иван Петрович оглянулся на холодильник, где лежало три килограмма мяса и три пачки молока. Коля понял его жест. — Пока не получится, папа, не пробуй. Отец отвернулся от холодильника. Колька защебетал снова. — Так что сейчас они разделят. Пищу перессорятся все, накричат на старейшину, ночью будут воровать друг у друга мясо. Так у них всегда бывает. Это племя у них самое отсталое. А вот другое, там не так. Там все по порядку организовано, у них воспитатель есть, он все знает и учит их. Он с неба к ним прилетел. Вот научит и улетит снова. Потом прилетит и проверит, что к чему. Он уже несколько раз учил, а они все забывают и забывают. Он их и работать научил, чтобы не теряли знания. У них мы и научились. И Сашка умеет, и Маринка. Какой Сашка? Какая Маринка, сорвался Иван Петрович. Ты что, заболел? Ты что за чушь несешь? Какие пещеры, какие деревни, какие учителя-пришельцы? Бред это, бред. Воображение не больше. «Ты болен, Коля? Надо врача позвать?» «Не надо врача. Пришельцы есть. Какие же они? Расскажи». «Я не знаю, какие, но они есть. Они их, а значит, и нас научили, потому что то, что знают они, знаем и мы». «И как же они вас научили?» Отец почувствовал тут слабинку и приготовился поймать на этом Кольку. Что же ты никак не поймешь? Они научили их, то есть нас. Я проснулся три дня назад и давай рисовать. Сашка с Маринкой тоже, воспитательница по рисованию, тоже сначала ругалась, а потом поняла, но не все. А ведь из -за линий можно объединить много образов. Что-что? из линий можно объединить много образов. А если их три, этих линий? Наложите и свести координаты каждой их точки, то получим трехмерное изображение, то есть объемное. А если еще время замешать, то все будет еще и двигаться. Вообще-то, отец, объемные рисунки — это не фокус. В Ленинграде, в здании Академии наук, по-моему, такие рисунки есть. Но вот время они замешивать не умели, ни свое, ни прошедшее, ни будущее. Все было в статике. Иван Петрович плюхнулся на стул и с нескрываемой тревогой смотрел на Кольку. Тот, как ни в чем не бывало, подошел к буфету и вытащил любимую конфету. С независимым видом он раскрутил бумажку, сунул конфету в рот и пошел в большую комнату. Стой, хрипло приказал отец и для убедительности стукнул по столу рукой. Стой и отвечай. Где остальные рисунки? В саду. Их там никто не порвал? Нет, мы их на стенке прилепили одну к другой, чтобы весь холм был виден. Какой еще холм? На котором живут лохматые люди. Так. А кто видел эти рисунки? Все. Кто все? Все ребята нашего детсада. Даже самые маленькие сразу своих однолеток признали. И давай с ними играть. А те... Все кусали, даже игрушки. Думали, наверное, что им опять поесть принесли. Вот видишь, вы им игрушки давали. А мне сказал, что я им ничего дать не могу, когда в холодильник хотел полезть. Иван Петрович даже чуть обиделся. Так ведь это мы, дети с детьми. А с тобой смогут только взрослые. Это раз. И то не все. Это два. Вот что, Колька. «Беги-ка ты за воспитательницей и прямо в сад, я за тобой, картинку я твою сам принесу». Колька убежал, прихватив еще одну конфету. Отец не ругался и не грозил, что зубы выпадут вместе с головой. Приставив недостающую картинку в массу приклеенных на стене, Иван Петрович ахнул. Перед глазами предстала жизнь первобытного племени. Некоторых Иван Петрович узнал. Консилиум ученых долго не понимал, в чем дело. Выслушали всех детей. Было смешно видеть, как малыши отчитываются перед бородатыми и лысыми дядями. Дяди сначала улыбались, потом стали переглядываться, потом стали шуметь друг на друга, спорить и даже ругаться. Воспитательница пристыдила ученых, и забрала детей. Учёное собрание переселилось в детский сад. Они долго наблюдали за жизнью племени. Однажды из чащи леса вышел человек в скафандре с откинутым шлемом. Он приветливо взмахнул рукой и сказал, «Ну, наконец-то, здравствуйте! Наконец-то можно поговорить! Спасибо, Коля!» «Да ладно!» — сказал Коля. И пошел в свою группу, в старшую.